Взошедшее солнце осветило огромное пространство, заполненное рыдающими прикмахерами, кумевы жорами, страховыми агентами и прочим народом, в отчаянии пытавшимся добраться до сухого места. Бесчетное множество этих несчастных погибло ночью в болоте, миллионы ушли в трясину вместе с кораблем, но сотни тысяч выжили, уцелели и разбрелись по окрестностям в поисках твердого места, где можно наконец лечь и прийти в себя от пережитого кошмара.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 От одного распростёртого тела к другому двигалась какая-то фигура с небольшим прибором на плече. Покачиваясь, как пьяный человек, направлял прибор на лежащих. Наконец он и сам рухнул в изнеможении. «У него кинокамера», — объяснил Форд, — «фиксирует историческое событие». Форд присел на землю. Глядя ему через плечо, Артур увидел, что он держит в руках какую-то коробочку и отчаянно крутит колесико.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 «Может, тут экранирующее поле? Придется шагать до тех пор, пока не найдем зону чистого приема. Ну что, пошли?» Он встал и двинулся вниз с холма. Артур сорвал травинку, после чего поспешил вслед за Фордом.